Глава шестнадцатая. Кровать. Лайон Блэк. По дороге к особняку Ильяса все мои мысли занимала непостижимая женщина, сидевшая напротив. Услышав то, что Талья обсуждала с Гайлиным развод, я позволил себе лишнего и едва не наломал дров. Моя жена всегда была такой колючей, независимой и непосредственной, что я и думать не мог о том, что в ее прошлом имелось что-то травмирующее. Эти боль и отчаяние во взгляде Талии, когда она сказала о том, что уже была однажды замужем и больше не желает кому-либо доверять, меня ошеломили. Я оказался не готов видеть свою острую на женщину, такой беззащитной. Наверное, только в этот момент я по-настоящему осознал, какую власть имеет мужчина над своей супругой. И не могу сказать, что мне это понравилось. Лично я тоже не хотел бы полностью зависеть от женщины. И в этом была огромная несправедливость наших законов. Сейчас супруга смотрела в окно и о чем-то напряженно размышляла. Это было заметно потому, как она кусала пухлую нижнюю губу и хмурила брови. В ее озорных зеленых глазах всегда отражались беспокойные мысли. По характеру талья напоминала порывистый ветер, но мне это было по душе. Мне вообще очень нравилась эта женщина. Талью сложно было назвать красавицей в классическом понимании этого слова, но когда я был рядом, то не мог отвести от нее взгляда. Интересная. Так я мог охарактеризовать свою жену. Для меня Талья была безумно интересной. «Талья, расскажи мне больше о своем мире», – осторожно попросил я. «Что именно тебе любопытно? Земля слишком сильно отличается от Фэллума, чтобы их сравнивать, пожалуй, узкими плечами супруга. «Ты хотела бы вернуться обратно?» – уточнил я. «Конечно», – нашел, что спросить, и, задумываясь, отозвалась жена. «Почему? Тебе так плохо в моем мире?» Я правда пытался понять Талью и все же боялся, что она скажет о том, что где-то остался ее возлюбленный. Не то, чтобы это могло хоть что-то для нас поменять, но это меня беспокоило. Неплохо, но непривычно. Там проходила вся моя жизнь, понимаешь? Родители, подруги, работа, люди, с которыми нас объединяли интересы, общее прошлое, а здесь приходится учиться всему заново. Если честно, то я терпеть не могу грызть гранит науки. Забавно скривившись, призналась женщина. «Понимаю, но ты ведь уже здесь. Я думаю, что жизнь на Фэлломе – это лучше, чем погибнуть», – осторожно отозвался я. «Да, я знаю. Только такое внезапное переселение – это как перейти в другую школу в середине учебного года. Вроде бы вокруг все похожее, но не такое, как ты привык. Все одноклассники уже знакомы и понимают друг друга, а ты чувствуешь себя лишним», – привела красочное сравнение Талья. Я хотел сказать, что она здесь не одна, и я во всем ей готов помочь. Но в этот момент Магикар остановился на лужайке возле дома Ильяса Ясфера. Я подал Талье руку, помогая ей спуститься на мягкий ухоженный газон. Хозяева уже ждали нас у парадного входа. Мы с Ильясом уже виделись сегодня на работе, поэтому просто обменялись вежливыми кивками, а вот девушки приветствовали друг друга более эмоционально. Ужин проходил чудесно. Девушки активно болтали, а мы с коллегой просто наслаждались вкусным ужином и наблюдали за своими женами. Не знаю, как Талье удалось так сходу это определить, но Яла удивительно хорошо подходила моему другу не только в плане совпадения энергий, но и по характеру. Спокойная, уравновешенная, умная, эта девушка идеально дополняла вспыльчивого Ирлинга. Так незаметно за посиделками в саду и разговорами пролетел вечер. Но заметили мы это только тогда, когда в небе высоко взошли Шера и Глосс. «Уже поздно, нам пора домой», — сказал я, поглядывая на часы. Но Талья так и не сказала, какой у нее ко мне важный вопрос. «Да и куда вы поедете среди ночи? Мы с Ильясом предлагаем вам переночевать у нас. Утром, когда вы уедете на работу», «Мы как раз посекретничаем», – торопливо сказала Яла. «Не думаю, что это будет удобно», – замялся я. «Брось, лаен в моем доме десятки спален. Вы нам ничем не помешаете. Пусть наши леди болтаются вдоволь. В последние пару дней я мало внимания уделял своей красавице, и она совсем заскучала». Глядя на свою супругу с обожанием, предложил Ясфер. «Талья, что скажешь?» – обратился я к своей жене. «Я бы тоже хотела остаться тут до утра», – решила этот вопрос моя супруга. «Вот и чудесно! Пойдемте, я провожу вас в спальню», – сказала довольная Яла, увлекая за собой Талью. О том, какие преимущества мне даст эта ночевка в чужом доме, я узнал только тогда, когда гостеприимная хозяйка открыла перед нами двери гостевых покоев. Комната была просторной и уютной, но главным ее преимуществом была кровать. Одна огромная кровать для нас двоих. В своем доме я построил для супруги смежные покои, не особенно надеясь найти для себя женщину, которая не будет доставлять совсем никакого дискомфорта моей магии, а в семье Ирлинга таких проблем точно не было вот располагаете здесь это самая лучшая гостевая комната с гордостью произнесла яла ага спасибо пробормотала оозадаченная талья переводя взгляд с меня на кровать и обратно что то не так дорогая спокойно спросил я внутри радуясь возможности еще немного сблизиться со своей женой нет все в порядке спасибо яло и спокойной ночи отозвалась Талья, пожав руку своей подруге. — А я вам желаю очень неспокойной ночи. Кстати, на всех спальнях у нас установлены артефакты с пологом тишины, так что можете себе ни в чем не отказывать. Озорно подмигнула драконица, прежде чем покинула нас. — Даже не думай об этом, — хмуро глядя на меня сказала Талья, а потом поспешила скрыться в ванной комнате. Поздно. Я уже об этом подумал. Тихо усмехнулся я, скидывая надоевший за долгий день комзол.